Глава двадцать восьмая. Филипп выглядит измотанным, когда Возрождение подходит к причалу в заливе старой плантации, поэтому Лили предлагает подвести его до дома. Я слышу, как Соломон благодарит обоих за помощь. Глядя на мешок, лежащий на палубе переделанного траулера, я думаю о мужестве Лили. Многие сломались бы, осознав, что друг погиб при столь ужасных обстоятельствах, но она без единой жалобы доставила нас до дома по бурному морю. Предыдущие страдания сделали ее не по годам зрелой. Я ежусь впервые после нашего возвращения на мюстик. Хотя ветер теплый, моя одежда намокла от брызг. «Леди Ви, вы можете поехать в больницу?» — спрашивает Соломон. Я хотел бы потом сравнить наши выводы. Я рада участвовать в расследовании, даже несмотря на то, что мне страшно увидеть тело Аманды. Единственная скорая на мюстике уже прибыла. За рулем Саймон Пейкфилд. Медик, как всегда, отчужден, но его психическое состояние меня мало волнует. Не исключено, что Аманда не пролежала на дне океана все четыре дня, что мы ее ищем, и нам нужны особые детали, чтобы понять, кто ее туда поместил. Все молчат, пока скорая едет в медцентр. Обычное молчание сидящего за рулем врача сейчас раздражает меня. Я уже знаю, что он заговаривает только в тех случаях, когда хочет изложить факты. Ясно, что он воспринимает свою работу со всей серьезностью, однако более уверенный в себе врач уже давно оказал бы людям эмоциональную поддержку. Когда тело оказывается в медцентре, Найл объясняет, что произошло. Доктор явно шокирован, но сохраняет профессионализм и кивает Соломону, открывая мешок. «Пожалуйста, наденьте перчатки и халат. Мне понадобится помощь, чтобы перенести ее на стол». Найл выбирает самый большой из белых халатов, висящих на крючке на стене, и вдруг замечает руку Аманды, вывалившуюся из мешка, как будто та пытается выбраться. Он на мгновение застывает, но быстро справляется с собой. «Детектив, присядьте, если вам нехорошо». Детектив качает головой. «Давайте приступать, я в порядке». Мужчины за секунды поднимают тело Аманды на стол, и я понимаю реакцию Соломона. Я не могу определить, какая часть травм имеет насильственное происхождение. Эти зеленые пятна на коже вполне могло оставить время. Тело распухло, алые бикини врезались в бедра. Лицо молодой женщины утратило изящество и четкость черт. На правом виске страшная рана, кости сломаны. Только волосы остались прекрасными, все еще сохраняя оттенок старого золота. «Ублюдок!» — цыжу я сквозь зубы. Читайте мои мысли», — соглашается доктор. «Ее тело как после автомобильной аварии. Что-то налетело на нее справа на большой скорости. По осмотру могу сказать, что у нее проломлен череп, имеются переломы ребер и тазом. Полагаю, она умерла мгновенно». «На нее мог налететь скоростной катер?» — спрашивает Найл. «Да, такое возможно». «Мы смотрим на тело Аманды, и во мне бурлит гнев». Неважно, какие ошибки она совершила, она не заслужила такой страшной смерти. Сейчас самое очевидное объяснение, что ее сбил тот самый катер, который мама Тулин видела в бухте. Я не могу представить никого из обитателей острова, в том числе и Кита Белмонта, кто мог бы настолько повредиться в рассудке, чтобы сначала жестоко убить Аманду, а потом затащить ее тело на дно океана. «Расскажите мне о мешке», — говорит Найл. Доктор поднимает голову и смотрит на него. «На задней стороне стоит штамп медцентра в виде креста, но, боюсь, я не могу сказать, когда его взяли». «Почему?» «Вы забыли, что я здесь временно? У меня не было причин проверять больничные запасы. В последнее время здесь никто не умер, если не считать молодого Ротмара». «Кто мог украсть мешок из кладовой?» Врач кивает головой. «Я бы рад ответить, но у нас нет видеонаблюдения. Центр открыт весь день, чтобы пациенты могли получать лечение». «Уверена, мы сможем добыть эти сведения из другого источника», — говорю я. «Нам надо держать свою находку в тайне до того, как будет проинформирована ее семья, так? Думаю, мы должны объявить жителям острова о смерти Аманды на сегодняшней поминальной службе по Томи Ротмару». «Это ваше решение, леди Ви». Врач снимает перчатки и бросает их в раковину. «Все это очень печально. Люди и так потрясены смертью Томми, а тут еще весть о новой смерти». Саймон Пейкфилд смотрит сначала на Соломона, потом на меня, словно мы оба потенциальные убийцы. Молчание сгущается, когда Найл помогает ему переложить изломанное тело молодой женщины обратно в мешок и катит в соседнюю комнату. Аманду помещают в холодильник, и только тонкий слой металла отделяет ее от Томми Ротмара. Две жертвы опять соединились в своей смерти, хотя их отношения закончились несколько недель назад. Я слишком ошеломлена, чтобы плакать, да и у Соломона лицо бесстрастно, когда мы смотрим на камеру, в которой лежит тело девочки. Теперь веревка на щиколотке Томми обретает смысл. Убийца, вероятно, привязал его к другому участку коралла, и веревка перетерлась, когда волны мотали тело. Я смотрю в единственное в комнате окно. Оно из матового стекла, которое должно защищать частную жизнь умерших. Полуденное солнце превращает его в тусклое пятно.